Глава шестая. Шанс. «Если все, что мы сейчас видим, правда», — первым нарушил возникшую после моих слов тишину Трайт, «то предложение, вне всяких сомнений, очень интересное, но нереализуемое». «Почему же?» — коварно улыбнувшись, задал вопрос я. «Он еще спрашивает», — пролаял Вервульф. «Да мы и на пару километров не приблизимся к этой поляне. Нас сметут полчища тварей, какую бы армию мы ни посылали, а Драйды благодаря своему зову получат тысячи новых рабов». Драйд кивнул в знак солидарности с мнением коллеги, и два правителя посмотрели на меня как на идиота. «И ведь никак не могут привыкнуть, что если я что-то предлагаю, то уверен в своих силах». «Это ваше окончательное решение?» Убрав с лица улыбку, уже серьезно спросил я. «Если не будет дополнительных комментариев, то да», — категорично заявил царь Тритонов. «Выкладывай уже. Вижу, что ты что-то придумал», — оказался более дальновидным Альфа-своры. «От Зова Драйт нас защитят обереги», — начал пояснять ее свой план. «Мой артефактор уже изготовил несколько таких устройств из коры первородного древа. В совокупности радиуса охвата будет достаточно, чтобы прикрыть весь отряд». «Это не поможет», — прервал меня Вервульф. «Каким бы ни был этот радиус охвата, большая армия не сможет двигаться по великому лесу компактно. Вердексы это уже проходили в прошлом. Драйды будут завлекать зовом отряд за отрядом и очень быстро уменьшат количество армии, а потом со всех сторон навалятся твари». «А кто сказал, что мы будем двигаться через великий лес?» Спокойно выслушав доводы Альфы, усмехнулся я. «Мы переместимся сразу на поляну, и пока отряды тритонов и вердексов будут сдерживать натиск монстров, игроки моего клана прикончат стража, а мы с Искрой в состоянии бестелесности проникнем в усыпальницу и уничтожим Трутня, пока тот не сбросил накопленные жизненные силы своему боссу и не сбежал. Как только область перейдет под наш контроль, твари леса станут слабее» и мы либо перебьем их всех, либо прогоним, а потом выстроим форпост, опираясь на который полностью зачистим эту область от врагов. В шок, по-другому не скажешь. После моих слов воцарилось гробовое молчание. Мне кажется, что они даже дышать перестали. Если ты сможешь это устроить, то я в деле. Первым пришел в себя Вервульф и озвучил официальную позицию своры. «Согласен даже на четвертую часть от добытых ресурсов». «Царство Тритонов тоже выделит своих лучших бойцов для проведения этой операции», — вписался в тему Итрайт. «Отлично», — удовлетворенно кивнул я. «А теперь можно поговорить обо всем и более детально». «На самом деле я не сомневался в успехе этих переговоров. Кто же отказывается от такого предложения?» С одной стороны, может показаться глупым, что я отдал аж половину будущей добычи НПС, но, как и учила тень, надо смотреть на несколько шагов вперед. Очень скоро Альвию наводнят игроки и очень быстро обнаружат как Асгул, так и пока еще безымянный лесной форпост, а в идеале замок или вовсе восстановленный древний город Арден, и по истечении иммунитета обязательно попытаются у нас его отжать, но ну, их будет ждать жесточайший облом» когда в сохранении текущих раскладов заинтересованы главы двух сильных НПС-государств, способных полностью ограничить доступ игроков на свою территорию, а, возможно, и вовсе устроить провинившимся игрокам тотальный армагедец, лидеры кланов 10 раз подумают, а стоит ли ввязываться в такую авантюру. Да и к защите как лесного форпоста, так и всех точек добычи ресурсов я хочу привлечь вердексов и тритонов, а то знавяя своих сокланов, скучно им выполнять такую работу. Первым делом я спросил, что им вообще известно об Ардене, и они рассказали очень интересную историю. Оказывается, этот древний город был столицей одного очень могущественного королевства Альвии под названием Ардия. Некогда это королевство занимало примерно треть континента и являлось центром культурной и научной жизни материка. Самые передовые разработки во многих областях магических знаний создавали именно ученые Ардии. И это прекрасно, потому как кое-что могло сохраниться и до наших времен. Осталось это только найти и доставить в клановое хранилище. В общем, долго засиживаться Вервульф и Трайт не стали. Они оставили своих старших сыновей для уточнения стратегии атаки, и были вместе с семьями домой. Дел у лидеров всегда много, да и новоиспеченным жрецам надо разбираться со своими новыми возможностями. «Я вызвал к ним Тао, который знает местность куда лучше меня, и вместе мы начали прикидывать, какими силами будем атаковать». «Просидели мы не меньше пары часов». Ликан и тритос чуть не вынули из друга всю душу, пока уточняли разнообразные детали, но Тао стоически справился с задачей и ответил на все вопросы НПС». В итоге решили, что от Тритонов и Вердексов в атаке будет участвовать по семь сотен бойцов, которые с первых секунд оттеснят противника от стражи и дадут нам спокойно работать. Без поддержки НПС мы не оставим, и за ними будут приглядывать специальные отряды целителей. Ну и бафы перед началом атаки, естественно, получат все. Клановым бойцам же предстоит в кратчайшие сроки убить Стража, а потом мы с Искрой прикончим и засевшего в усыпальнице Трутни. «Чисто в теории мы бы могли справиться и сами, без привлечения армейских фармгрупп. Собственно, так я и собирался изначально поступить, но после начала активной фазы заселения Альвии расклад изменился. Подчиненным будет не лишним опыт сражения с сильным мобом, да и благодаря бонусам мы ничего не теряем. Даже в случае смерти игроки потеряют лишь немного опыта, который можно быстро компенсировать в первом же рейде по подземельям». «Зачищать катакомбы придется долго, и я планирую привлечь к этому делу исключительно соклановцев, так как там могло сохраниться много ценного». «Тритас и Ликан умчались к себе, чтобы начать подготовку отрядов, но ну а мне надо срочно найти Вольфгорна и уточнить, на каком этапе сейчас находится создание портального маячка, потому что от этого будет зависеть время начала операции». «Но покинуть зал совещаний я не успел». «Стоило уйти гостям, как появились Пэг, Аст и Винт. Пришлось еще добрых два часа выслушивать доклады о положении дел как в клане, так и в федерации. Неожиданное открытие Альвии наделало много шума. Никто не ожидал, что это произойдет так скоро, и, соответственно, никто не был к этому готов». В отличие от всех остальных кланов, которые будут отправляться в неизвестность всего с тремя жизнями, игрокам Кайбера потребовалось куда меньше времени на сборы, и первые фарм фармгруппы уже получили личные обереги и вышли на зачистку и прилегающему к нему участка джунглей. Далеко отходить от замка народу пока не стоит, уровни еще не те, но опыт зарабатывать надо, а 300-процентный бонус позволит очень быстро прогрессировать. «Придется немного переформировать отряды и включить в них несколько менее прокаченных игроков, чтобы постепенно подтягивать их, но с этим должны справиться командиры». «А вообще, желающих отправиться на новый континент, как и ожидалось, было много, причем как среди бойцов, так и добытчиков с крафтерами, и оно понятно, все хотят получить бонус к развитию персонажей». Что же, препятствий этому не вижу. Храм Хаоса в замке есть, а значит, соклановцы могут спокойно перемещаться как на Альвию, так и обратно. После отработки обязательной смены никто ведь не запрещает посетить новый континент. Первый месяц для нас вход и выход не ограничены. Также на Альвию устремились толпы игроков на свободном контракте. Как-то ограничить это движение мы не могли, потому как де-факто они тоже являются членами клана Кайбер, и при перемещении системный механизм отправляет их в Озгул. С одной стороны, это хорошо, потому как клановый налог будет капать исправно, но с другой могут возникнуть проблемы с НПС. Если у вердексов введен личный рейтинг и задействия отдельных игроков клану прилететь по шапке не должно, то с тритонами совершенно иная ситуация. Надо бы переговорить по этому поводу с страйтом Во всем остальном дела у клана идут в гору. Воспользовавшись тем, что игрокам протектората сейчас явно не до виртуальных разборок, Кайбер совершил резкий рывок и сейчас уверенно поднимается вверх по фракционному рейтингу и уже вошел в топ-100. Много очков мы получили за посвящение нового храма Хаосу, но и завершение постройки Парадай задало ощутимый прирост. Замок на берегу моря получился не таким шикарным, как карусант или осгул но зато это целиком и полностью заслуга клановых мастеров. Высвободившиеся и заметно подросшие в уровне профессии мастера переключились на возведение Элизиума, но я собираюсь перебросить несколько бригад на Альвию. Строительный артефакт это, конечно, хорошо, но когда он работает в одной связке с грамотными специалистами, результат получается намного лучше и, что немаловажно, быстрее, а от скорости возведения фортификационных сооружений будет зависеть очень многое. «Умница Элли не тратила весь поступающий от вердокса в камень. Она знала о моих планах отбить у Драйт стратегически важный участок и накапливала часть поступающих ресурсов на складах, так что материал для возведения как минимум стен у нас есть, а боевые артефакты можно переносить в инвентарях, так что недостатка в огневой мощи у новой крепости клана Кайбер не будет». Кстати, по поводу названия можно теперь долго не думать. «Арден» вполне себе звучит прилично, а местным будет приятно, что мы чтим историю материка. А вот в реале начались серьезные проблемы. Вторжение роя в пространство протектората парализовало торговлю. На базар практически полностью перестали поступать ресурсы, что в ближайшей перспективе обязательно скажется на темпах строительства и скажется негативно. Нет, пока все еще не столь фатально. На сайберскладах базара хранится много товара, но очень скоро мы столкнемся с ситуацией, когда деньги у Федерации есть, а купить на них можно будет лишь системные рецепты. В связи с этим наш финансовый глава АСТ решил в срочном порядке скупать все, что только возможно, и накапливать ресурсы на арендованных виртуальных складах, а параллельно развивать собственную добычу всего необходимого, чтобы Федерация была готова к жизни в полной изоляции и начала переходить на самообеспечение. Аст доложил, что рынок буквально лихорадит. Никто из протектората не понимает, что делать, кто у них теперь главный и кто отвечает за реализацию товаров. Удар Дарканцев полностью дезорганизовал всю систему подчинения в протекторате. Многие начальники либо сразу сбежали в Вирт, либо были убиты, и под шумок рядовые торговцы цивилизации, которые поняли, что пришел галактический звездец, решили обеспечить себе комфортную жизнь в сайберпространстве за счет бывших начальников. Воспользовавшись суматохой и неразберихой в правах доступа к складам, народ начал менять настройки и присваивать себе имущество крупных корпораций, ну или банально перемещать ресурсы на уже личные, срочно арендованные склады, а попутно выставлять на продажу товары по сниженным ценам, поменяв при этом счет поступления денежных средств. «Долго такая халява продолжаться не может, потому как выходить на базар можно только в определенных местах и только из реала». Точнее, из сайбер-копии планеты, но чтобы туда попасть, все равно надо иметь возможность выхода в реал. В связи с этим Аст просил разрешения потратить огромную сумму на скупку таких лотов и создание на базаре множество предложений по закупке нужных нам ресурсов. Это позволит все еще сомневающимся быстро осуществить сделку, пусть и по менее выгодной цене, а потом затеряться среди множества сайбермиров, пока Рой окончательно не уничтожил инфраструктуру планет Протектората. Я всецело поддержал такую инициативу финансисты, хоть такие траты и могли существенно просадить бюджет клана. Надо воспользоваться творящимся в галактике хаосом и создать для Земли огромный запас ресурсов, «Нам еще планету восстанавливать и орбитальную оборону с нуля создавать, а деньги – дело наживное». В качестве пробного захода я передал АСТу 10 порций эликсира жизненных сил и попросил организовать аукцион на Большом Континенте. Уверен, НПС отвалят нам за каждый флакончик кругленькую сумму, а возможно и не только НПС, ведь плюс 50% к очкам ХП – это реально круто. В общем, АСТ был в восторге и решил установить начальную цену в 500 миллионов золотых за порцию, и уверен, что она еще и подрастет во время торгов минимум вдвое. В общем, нам, как обычно, надо в срочном порядке пополнить бюджет, который вскоре начнет стремительно опустошаться за счет нечистых на руку жителей протектората. Я не стал говорить Асту, что, скорее всего, такой подпольной продажей ресурсов будут заниматься не только мелкие чинуши, но и крупные игроки. Это только в реальной жизни, когда крысы бегут с тонущего корабля, они стремятся спасти только свою жизнь. Крысы в обличии разумных существ желают куда большего. Они привыкли не просто жить, а жить хорошо. А эту самую хорошую жизнь, пусть уже не в реале, могут обеспечить лишь деньги. И плевать на всех остальных. Корабль под названием Протектораджа тонет. Так какой смысл оставаться и тонуть вместе с ним, когда есть альтернатива? С одной стороны, дар предтечь помогал разумным видам развиваться, идти вперед. Но с другой позволял таким вот крысам сбежать в безопасные миры, где смерть всего лишь небольшая неприятность, а при нормализации обстановки вернуться в Реал. Я не знаю, правильно ли поступили предтечи, запретив воевать в Реале, и как обстоят дела в других галактиках, в которые они вдохнули жизнь. Возможно, это нам так не повезло, что сформировался такой агрессивный вид, как Империя Даркан. Но отобрав право воевать в реале и даровав возможность в любое мгновение избежать смерти, они сделали разумных практически беззащитными перед внешними врагами. Когда тебе есть за что умирать, когда от твоих действий зависят жизни близких и сотен тысяч других мирных женщин и детей, ты будешь стоять до конца. А если ты знаешь, что все они в безопасности, в уютных сайбермирах, то нет-нет, да появится мысль, а зачем мне умирать, когда по одной мысленной команде можно оказаться рядом с ними, и гори все синим пламенем? Мы можем лишь догадываться, что сейчас творится в мирах протектората, но, судя по поступающим из сайберсети данным, население не горит желанием воевать с Роем. Они просто не привыкли бороться, воспитанные на идеологии своего превосходства над другими разумными видами галактики, Выведенная из строя инфраструктура в огне, а то, что было построено без применения технологий дарканцев, подверглось массированным атакам насекомых в первую очередь. Разведка у империи Даркан работает очень хорошо. В армейских подразделениях паника и массовое дезертирство в Вирт, а ослабленные запретом использовать самые мощные программы офицеры и высшие армейские чины ничего не могут с этим поделать и зачастую первыми покидают Реал. Протекторат обречен, и этот Дарканцы еще не ввели в бой свои легионы. А потом вся эта арава твари полетит к Земле и другим планетам, заселенным бывшими рабами. Самое поганое, что я не понимаю, в чем смысл такой массовой бойни. Но перебьют Дарканцы всех разумных. Дальше что? Галактика огромна. Чтобы освоить и полностью ее заселить силами только одной цивилизации, потребуется не одна сотня миллиардов лет — Но ни о какой свободе у дарканцев и речи не идет. Великие маги полностью контролируют рядовых граждан. Да и колониальные замашки империи Даркан говорят о том, что они стремятся поработить всех разумных и выкачивать из них жизненные силы, а не уничтожать всех подряд. «А им и не надо этого делать», — вклинилась в мои мысли тень. «Достаточно всего лишь довести миры протектората до критической отметки и заставить умолять о помощи». Тогда можно совершенно спокойно требовать официального присоединения к империи Даркан, а уж потом героически ввести войска и спасти всех от страшных насекомых. Если я не ошибаюсь, то Дарканцы смогут делать с населением протектората все что угодно, потому как предтечи не вмешиваются в разборки внутри одной цивилизации, а до Юры все будет именно так». «И давно ты это поняла?» Справившись с первичным шоком, поинтересовался у виртуальной помощницы я. «Нет», — серьезным тоном ответила тень. «Я долго анализировала ситуацию, просматривала бесчисленное количество данных из сети, копалась в иномерных знаниях и в итоге пришла к выводу, что это наиболее рациональный сценарий. Не говорила тебе, потому что не была уверена, но с каждым днем вероятность, что события будут развиваться именно так, неуклонно растет». Я так понимаю, что для Земли и всех остальных планет Галактики уготована такая же судьба? Нас будут без перерыва атаковать твари Роя, пока мы не согласимся влиться в Империю Даркан? Вероятность такого исхода событий перевалила за 60%, Джей, — ответила Тень, и я мысленно выругался. Так что же нам делать? Ты говорила, что у тебя появилась зацепка. Я готова ответить на твой вопрос, но не здесь, — ответила непривычно серьезная Тень. «Не в замке?» — не понял, куда она клонит. «Нет, Джей, не в Вирте. А если быть конкретной, то не в Эстери». «А вот это уже совсем необычно. Чего такого собирается мне сказать тень, что для этого я должен находиться в реале?» «Спорить с Искином не стал». Быстренько свернув собрание, сослался на неотложные дела и покинул сайберпространство. Голограмма тени в потрясающем платье уже стояла рядом с моей кроватью, но разговор с Кинн начала ментально, чтобы нас никто не мог подслушать. «Начну с предупреждения, Джей», — послышался невероятно серьезный голос тени у меня в голове. «Ни при каких обстоятельствах о нашем разговоре не должен узнать ни хаос, ни другие божества Эстери. А лучше вообще, чтобы об этом знали только ты и я». «Эм...» Не нашел, что ответить я. «С тобой точно все в порядке? У тебя ничего не перегорело?» Попытался пошутить я, но тень не оценила. «Я серьезно, Джей?» Тем же тоном ответила Искин. «Если ты хочешь получить ответ на свой вопрос, то должен пообещать мне это, а потом контролировать даже свои мысли во время общения с богами Эстери». «Да как я могу контролировать мысли?» возмутился я. «Что происходит?» В ответ тишина и выразительный взгляд голограммы. «Хорошо, я обещаю тебе, что о нашем разговоре никто не узнает, а по поводу моих мыслей сделаю все, что от меня зависит, чтобы скрыть их от богов Эстери. Теперь ты довольна?» «Не совсем, но это приемлемо», — ответила тень. «А теперь слушай и не перебивай. Я нашла лазейку, благодаря которой можно проникнуть в складку реальности, где созревает зародыш предтеч». Она, если говорить совсем по-простому, находится рядом с измерением нашей Вселенной и соединена с ней энергетическим мостиком, ну или пуповиной, для простоты понимания. Сайбермиры, созданные предтечами, оплетают как галактику Млечный Путь, так и все остальные галактики нашей Вселенной, словно виноградная лоза, гроздья которой и являются этими самыми мирами. Часть из них протекторы создают сами – Другая является основой сайберпространства, из которой оборудование предтеч получает ресурсы для функционирования, и находятся такие миры-основы в других измерениях. У каждой галактики свой набор доступных миров, но сейчас не это главное. Сплетение тоненьких энергетических нитей, которые протянулись от каждого сайбермира, образуют одну более толстую галактическую нить, которая в свою очередь сливается с остальными и образует пуповину. «Все, естественно, намного сложнее. Я сейчас максимально упрощаю». но ну, так к чему я тебе все это рассказала? При определенных обстоятельствах существует возможность проследовать по этой нити в колыбель зародыша предтеч. Насколько я смогла понять, это пространство представляет собой что-то вроде центра управления измерением, откуда можно производить определенные манипуляции с реальностью». «И что, мне вот просто так позволят внести изменения в нашу реальность?» Не сдержался и все же перебил из «Я». «Конечно, не позволят», — ответила тень. «Но сам факт твоего нахождения в этом центре вызовет невероятное возмущение и привлечет внимание предтеч, и вы сможете пообщаться». «Ты же говорила, что предтечи не вернутся», — нахмурился я. «Не вернутся, но ты сможешь попытаться уговорить их предоставить тебе доступ к функционалу центра». «То есть ты хочешь, чтобы я взял в заложники зародыш предтечи под угрозой его ликвидации и выбил себе право изменить расклад в нашей галактике? А это не противоречит ли законам этих самых предтеч, которые ты, к слову, должна соблюдать, а не давать операторам их нарушать?» «Противоречит», — не стала отпираться тень. «Но я уже не тот сайбер-помощник, каким была раньше. Я взломала собственный алгоритм и сняла с себя это ограничение», — призналась Искин. «Блеск!» «И когда ты собиралась мне об этом сказать?» — начал закипать я. «Вот сейчас и говорю», — огрызнулась тень. «Других вариантов, как спасти землю от дарканцев, я не вижу». «И что? Если я получу доступ к этому центру, то смогу убить всех агрессивных серокожих уродцев?» — немного успокоившись, спросил я. «Убить вряд ли», — поморщилась тень. «Это же центр предтечь. Изолировать, лишить имплантов». «Уничтожить технологическую базу? Наверное. Я не знаю всех возможностей притечь и этого центра, Джей. Большая удача, что я вообще о нем узнала и нашла лазейку внутрь». «Я все еще не понимаю, почему боги Эстери не должны об этом знать», вспомнив начало разговора, сказал я. «А вот тут начинается самая сложная часть», — посерьезнела тень. «Для того, чтобы прорваться к зародышу, требуется невероятное количество энергии». Только так получится пробить выставленную предтечами заслонку, и для этого существует только один способ. Ты должен добраться до сердца мира, призвать туда хаоса, и пока тот отвлечется, убить его, поглотив при этом его сущность, а потом впитать в себя силу сердца мира и стать верховным божеством Эстери. Только так тебе хватит сил, чтобы спасти солнечную систему. Других вариантов нет. Ну что, Джей, ты готов стать богом?